но его былая, безграничная доброта вдруг иссякла. Едва успев вернуться домой, он с бранью накинулся на Йоханну за то, что она не исполнила его приказания, не раздобыла перо, пузырек с чернилами и бумагу. Заполучив, наконец, все эти предметы, Симон сел писать письмо сестре. Он не поддерживал с нею отношений более пятнадцати лет, Добродушная Соломея вышла замуж за младшего отпрыска могущественного банкирского дома Фуггеров. Мартин, которого родные обошли при дележе наследства, сам сколотил себе состояние и с начала века обосновался в Кельне. Симон просил сестру и зятя взять на себя попечение о его дочери соломея получила письмо в своем загородном доме в люльсдорфе где самолично наблюдала за тем как служанки развешивают для просушки белье предоставив прислуге заботу о простынях и тонком на сильном белье она потребовала чтобы заложили карету даже не спрося у банкира который мало значил в делах домашних сложила в нее съестные припасы и теплые одеяло и через истерзанную смутой страну покатила в Мюнстер. Симона она застала в постели. Изголовьем ему служил сложенный в четверо плащ, который она тут же заменила подушкой. С тупым усердием женщин, пытающихся свести смертельную болезнь к цепи невинных недомоганий, которые для того и существуют, чтобы врачевать их материнской заботой, гостья и служанка стали подробно обсуждать, чем кормить больного, как его поудобнее уложить, когда подавать судно. Умирающий бросил на сестру холодный взгляд, узнал ее, но, пользуясь правами больного, постарался оттянуть утомительный для него приветственный ритуал. Наконец он приподнялся в постели и обменялся с Соломеей, полагающимся в таких случаях поцелуем. Потом, со свойственной ему в делах точностью, он перечислил капиталы, которые принадлежат Марте, и те суммы, что надо как можно скорее получить для нее. Стопка обернутых клеенкой векселей лежала у него под рукой. Сыновья его из которых один обосновался в Лиссабоне, другой в Лондоне, а третий владел типографией в Амстердаме, не нуждались ни в остатках этих благ земных, ни в его благословении. Симон все завещал дочери хилзонды Казалось, старик забыл о том, что обещал великому обновителю и вновь подчинился законам того мира, который покидал, не собираясь более его улучшать а может быть отказываясь таким образом от тех правил что были ему дороже самой жизни он до конца вкушал горькую сладость всеобъемлющего отречения растроганная видом худеньких ножек девочки соломея приласкала ребенка она не могла произнести трех фраз чтобы не помянуть деву марию и всех кельнских угодников марти предстояло воспитываться У идола поклонников это было горько, но не горше, нежели безумство одних и полное отупение других, не горше старости, которая мешает мужу ублаготворить жену, не горше, чем найти мертвыми тех, кого покинул живыми. Симон пытался думать о короле, погибающем в клетке. Но нынче муки Ганса уже не были для него тем, чем были накануне. Их можно было переносить, как и ту боль в груди самого Симона, что исчезнет вместе с ним. Он молился, но что-то говорило ему, что предвечный больше не ждет от него молитв. Он попытался вспомнить Хилзонду, но лицо умершей уже не возникало перед ним ему пришлось вернуться вспять ко временам их мистического бракосочетания в брюгге когда они в тайне приломили хлеб и испили вина и за глубоким вырезом корсажа хилзонды угадывались ее продолговатые чистые груди но и это видение стерлось он увидел свою первую жену славную женщину с которой прогуливался в их саду во Флессингене. Соломея и Йоханна бросились к нему, испугавшись его глубокого вздоха. Похоронили Симона в церкви святого Ламбрехта, отслужив по нему заупокойную мессу. КЕЛЬНСКИЕ ФУГГЕРЫ Фуггеры жили в Кёльне против церкви святого Гериона, в маленьком скромном доме, где каждая мелочь служила, однако, удобству и покою. Здесь всегда стоял аромат сдобы и вишневой наливки. Соломея любила посидеть за столом после долгой, и тщательно обдуманной трапезы, отирая губы салфеткой камчатного полотна. Любила украсить золотой цепью свою пышную талию и полную розовую шею. Любила платье из дорогих тканей, шерсть, которую чесали и ткали с угодливым старанием, казалось, хранит в себе нежное тепло живых овечек. Высокие манишки своей скромностью, лишенные, однако, чопорности, свидетельствовали о том, что она женщина честная и благонравная. Ее крепкие пальцы перебирали порой клавиши маленького, переносного органа, стоявшего в гостиной. В молодости она певала красивым гибким голосом мадригалы и церковные мотеты. Ей нравились эти звуковые узоры, как нравились узоры на ее пяльцах. Но все-таки главной ее утехой была забота о еде. Церковный календарь, истово соблюдаемый в доме, подкреплялся календарем кулинарным. В нем отведено было свое время огурчиком и вареньем, свое творогу и свежей селедки. Мартин был щупленький человечек, не толстевший на стрепне своей жены. Этот грозный в делах бульдог становился дома безобидной комнатной собачонкой. Самая большая смелость, на какую он мог отважиться, это рассказать за столом игривую историю на потеху служанкам. У супругов был сын Сигизмонт, в шестнадцать лет отправившийся вместе с гонсалисом Писарро в Перу, где банкир поместил солидные капиталы. Отец уже не надеялся увидеть сына. В последнее время дела в Лиме шли плохо, Но в этой печали супругов утешала маленькая дочь».